В тот день мы больше ничего не стали смотреть. Мы пошли домой, и Шура всю дорогу расспрашивал, когда жил Серов, рано ли он начал рисовать, кто его учил. Репин, тот, который написал Запорожцев, это было давно, Шуре едва исполнилось 10 лет. С тех пор мы не раз бывали в Третьяковской галерее, видели и другие картины Серова, видели и Сурикова, Угрюмого Меньшикова в Березове вдохновенного Суворова, боярыню Морозову, печальные и задушевные пейзажи Левитана, словом, все, что только там есть. Но именно после первого знакомства с Серовской девочкой в рисунках Шуры впервые появился пейзаж, и также он в первый раз попытался нарисовать Зою. «Посиди, пожалуйста», – непривычно мягко просил он сестру, – «я попробую тебя нарисовать». Зоя сидела подолгу, терпеливо, почти не шевелясь, и даже в тех первых портретах, сделанных еще неумелой рукой, было сходство, правда, едва уловимое, неясное, а все-таки с листа смотрели, несомненно, Зоины глаза, пристальные, серьезные, вдумчивые. И вот я перебираю Шурины рисунки. Кем же он станет, когда вырастет? Шура – бесспорно прекрасный математик. Он унаследовал от отца любовь к технике, и у него ловкие и быстрые, действительно золотые руки. Он все умеет, за что не возьмется. Все у него спорится. Меня не удивляет, что ему хочется быть инженером. Он все свои карманные деньги тратит на журнал «Наука и техника», и не только прочитывает каждый номер «От доски до доски», но постоянно мастерить что-нибудь по совету журнала. Работает Шура всегда горячо, с душой. Как-то я зашла к ним в школу взглянуть на сад. Работа была в разгаре. Вскапывали землю, сажали кусты и молодые деревца. Воздух звенел от громких ребячих голосов. Зоя, раскрасневшаяся, с растрепавшимися волосами, На секунду опустила лопату и издали помахала мне рукой. Шура в паре с мальчуганом постарше тащил носилки. Трудно было представить себе, как умещается на этих носилках такая груда земли. «Осторожнее, Космодемьянский, надорвешься!» – крикнула ему вслед высокая белокурая девушка по виду, несомненно, спортсменка. И я слышала, как Шура, замедлив шаг, весело ответил – Но нет, мне еще дед говорил, когда работаешь на совесть, не надорвешься. Работа сутулит, когда ее боишься, а если сил не жалеть, еще сильнее станешь. В тот день за ужином он сказал не то шутя, не то серьезно: "Мам, а может мне после школы в Темирязевку пойти? Сады буду сажать, в земле копаться, как ты думаешь? Кроме того, Шуре хочется быть спортсменом, профессионалом." Зимой они с Зоей катаются на коньках, ходят на лыжах, летом купаются в Темирязевском пруду. Шура – богатырь. В 13 лет он выглядит пятнадцатилетним. Зимой он натирается снегом, купаться начинает весной раньше всех, а кончает поздней осенью, когда самых отважных купальщиков дрожь пробирает при одном взгляде на воду. А о футболе говорить нечего. Из-за футбола – Шура готов забыть и об еде, и об уроках. И все же, все же, кажется, больше всего Шура хочет быть художником. В последнее время он каждую свободную минуту отдает рисованию. Из библиотеки приносит и меня просит приносить биографии Репина, Серова, Сурикова, Левитана. «Знаешь, — с уважением говорит он, — Репин с девяти лет рисовал каждый день, ни разу не пропустил за всю жизнь. Ты только подумай, каждый день. А когда у него заболела левая рука, и он не мог держать палитру, он привязал ее к себе и все-таки работал. Вот это я понимаю. Я перебираю Шурины рисунки и узнаю то нашу любимую скамейку в парке, то куст боярышника, растущий неподалеку от нашего дома, Под ним Шура любит лежать в жаркие летние вечера. Вот наше крыльцо, где он допоздна засиживается с товарищами после игры. А вот и лужок, их футбольное поле. Сейчас Шура все время рисует Испанию. Неслыханной голубизны неба, серебристые оливы, рыжие горы, обожженная солнцем земля, изрытая траншеями, истерзанная взрывами. Залитая жаркой кровью республиканских бойцов. Мне кажется, когда зимой в Третьяковке открылась выставка Сурикова, Шура бегал туда несколько раз еще и ради испанских акварелей, словно Суриков стал ближе ему потому, что путешествовал по Испании, видел и рисовал эту далекую землю. А это что? Фасад высокого здания со множеством окон кажется мне знакомым. Да, это 201 школа, а вокруг будущий сад, березы, клены, дубы и пальмы.